Ужасный шум оборвался резко, будто кто-то внезапно выключил телевизор. Мы остались одни. От неожиданно наступившей тишины меня бросило в дрожь. Я села, прислонившись спиной к шершавой каменной стене, запрокинула голову и жадно хватала воздух раскрытым ртом. Каждый вдох болью отдавался под рёбрами. В ушах бешено грохотало моё собственное сердце. Хотя нас окружала чернильная тьма, Я знала, что примерно так же выглядит сейчас и мои друзья. Они, как и я, дышали судорожно, с хрипом. Мы лежали, свалившись грудой друг на друга. Воздух был холодным, затхлым, но слава богу, исчез жуткий, выворачивающий наизнанку запах крови. "Жорж", прохрипела я. "Ты в порядке?" "Нет, чья-то задница придавила мне ноги". Я раздражённо отодвинулась в сторону. Я имела в виду плазму. Она же задела тебя. А, да. Спасибо. Нет, руки она не коснулась, но куртку боюсь придётся выбросить. И очень хорошо, давно пора. У тебя ужасная куртка. У кого-нибудь есть фонарь? Я свой потеряла. Я тоже, сказал Льюквуд. Сейчас, сказал Джордж и щёлкнул выключателем. В свете фонарей всегда выглядишь не лучшим образом. Луч света высветил нас Джорчем. Мы сидели чуть ли не в обнимку, с выпученными глазами, со слипшимися от пота, с клокученными волосами. Рука в куртке Джорча, в тех местах, где его коснулась плазма, был покрыт мертвенными бело-зелеными пятнами. От этих пятен поднимался дымок. Поднимался он и от лежащей у меня на коленях рапиры. Посмотрев вниз, я увидела, что мои ботинки и леггинсы тоже испачканы бело-зеленой дрянью. Локвуд выглядел лучше нас. Если его пальто и было испачкано, то совсем немного. Да еще белела маленькая пятнышко на челке, куда упала капелька плазмы. Но если лицо Джорджа было пунцовым, моё, наверное, тоже, он тяжело дышал и суетился, то Локвуд напротив выглядел бледнее обычного и лежал на спине совершенно спокойно, а дыхание у него было тихим и ровным. Он снял свои солнечные очки. его тёмные глаза блестели, порог был закрыт. Я лишь не раз убедилась, как же хорошо он умеет владеть собой. Но такого выражения лица, как сейчас, я у локуда ещё никогда не видела. Хорошо, сказал он. На данный момент всё закончилось. Джордж направил луч фонарика в сторону потайной двери. Несколько секунд назад по ней стекала струйка льтруи крови. Сейчас её деревянная поверхность была сухой, пыльной и без единого пятнышка. Если не знать, никогда не скажешь, что здесь только что творился кровавый кошмар. Я была уверена, что если вернуться в пустую красную комнату, она тоже будет пыльной и чистой. Только в ближайшее время мы туда не вернёмся. Ни за что. Локвуд неуклюже сел, поправил на плечах свёрнутую кольцовую цепь и сказал: А мы с вами в отличной форме. Потеряли тяжелые цепи, вещевые мешки, другую мелочевку, но сохранили главное: запасные цепи, рапира и серебряные печати. И нашли то, что искали. Почему он не стал преследовать нас? – спросила я, уставившись в пол. Ведь призраки могут проникать сквозь стены. В некоторых случаях гость полностью привязан к тому помещению, в котором встретил свою смерть. И для него как бы не существует другого пространства, пошёл плечами Люквуд. Так что, когда мы покинули его охотничьи угодья, то перестали с его точки зрения существовать, словно бы исчезли. Но так ли это на самом деле, ты всё-таки не знаешь, верно? Верно. Не знаю. Тут может быть ещё одно объяснение. Видите то кольцо, за которое мы тянули, когда закрывали дверь? спросил Чорч, подсвечивая фонариком Оно сделано из железа. И на самой двери, посмотрите, набиты железные полосы. И на полу среди каменных плит тоже. Мне кажется, это очень старое железо. Кто-то обезопасил этот проход от гостя, с которым мы встретились, причём сделал это давным-давно. Он провёл лучом вокруг, давая нам возможность ознакомиться с местом, в котором мы оказались. Это был очень узкий коридор, облицованный старыми тонкими кирпичами. Коридор был короткий и вскоре соединялся с углом западной стены холла, той самой, что показалась Джорджу подозрительно толстой. Здесь кирпичная кладка сменялась более массивной каменной, а сам проход поворачивал направо. Место, где коридор поворачивал, было занавешено толстой серой паутиной, она свисала с потолка до самого пола. Не люблю я пауков, ребята, помурчилась я. Там, где мы сейчас сидим, паутины практически нет, потому что это место защищено железом, сказал Локвуд. Но повернув за угол, мы окажемся на территории древнего монастыря и начнём приближаться к источнику. Это значит, что чем дальше, тем больше будет и пауков, и различных явлений. Объявляю, что с этой минуты каждый имеет право без промедления использовать всё имеющееся у него оружие. Мы поднялись на ноги Я отдала Джорджу его рапиру, вытащила из ножен на поясе свою. Я даже нашла свой фонарик, но при падении на каменный пол у него разбилась лампочка. Фонарик Локвуда так и не нашёлся, а фонарик Джорджа с каждой минутой горел всё слабее, садились батарейки. "Побереги его", сказал Локвуд и раздал нам свечи. Они загорелись горчично-жёлтым огнём. Его язычок был ровным и ярким. Между прочим, свечи отличный индикатор присутствия потусторонних сил, добавил Локвуд. Посматривайте на них внимательно. Жаль, что мы не можем использовать котов в клетке, как это делал Том Ротвал, заметил Чёрч. Вот уж индикатор так индикатор. Правда, приходится терпеть их неуконье. Мне не верится, что источник может находиться за пределами красной комнаты, сказала я. Тот гость был таким сильным, И таким загадочным, добавил Чёрч. Смесь полтергейста и ченфера, что-то новенькое. Нет, это был просто ченфер, возразил Локвуд, разглядывая перед собой дорогу к углу коридора. У него не было никаких телекинетических способностей. Ты забыл, что он запер дверь, напомнила я. Да? И я так не думаю, ответил Локвуд. Он уже собрался идти. Но я удержала его за рукав и сказала, нахмурившись: "Постой. Ты думаешь, там был ещё и другой призрак? Или тут меня осенила неожиданная догадка? Или это был кто-то живой, и он нарочно запер нас? Но это означает, что?" "Фэйрфакс или Старкинс", присвистнул Джордж. "Но они не могли зайти в дом после заката", возразила я. "Старкинс не мог", сказал Локвуд. "Ладно, пойдёмте, работать надо". Но я продолжала удерживать его за рукав. "Ферфакс, но почему?" Локвуд он поднял руку, успокаивая меня, и быстро прошёл до поворота, пригибая голову, чтобы не касаться полутьмы. Там он снова остановился и поднял вверх зажжённую свечу. От её света во все стороны брызнули блестящие чёрные пауки. "Здесь, как только кончается кирпичная кладка, намного холоднее", сказал он. Имя аст мы чувствуется. Имилейс. Джордж, замерь температуру там, где стоишь, а потом здесь. Над Джордж протиснулся мимо меня и приступил к замерам. Я, скрипя сердце, двинулась следом за ним. Я знаю, тебе не нравится Firefox, сказал я Локвуду. Но если ты хочешь сказать, что он сумасшедший? О, нет. Он не сколько не сумасшедший, ответил Локвуд. Но есть перепады температур. Джордж Ещё какие. С 9 до 5° градусов на протяжении всего нескольких шагов. То, что мы ищем, спрятано среди камней. Кивнул Лук вот. И когда мы пройдём туда, станет ещё холоднее. Он указал на арку, рядом с которой стоял. Она напоминала чёрный, жадно разинутый рот. Свет лучей не мог далеко проникнуть в эту тьму, поэтому Джордж ненадолго включил фонарик, и мы увидели начало нового прохода. более высокого и широкого, чем тот, в котором мы находились. Он уходил вдаль в толщу стены. Насчёт дальнейшего падения температуры Локвуд угадал. За аркой мне впервые стало по-настоящему зябко. Я вытащила из кармана и натянула на голову свою вязаную шапочку, подтянула выше молнию на воротнике куртки. То же самое сделали мои спутники. Я свернила взглядом Локвуда, раздрашал меня его нежеланием говорить о Фэрфаксе и о том, что случилось с дверью красной комнаты. Опять он что-то знал, но скрывал. Это я заметила за ним ещё с первого визита к нам Фэрфакса, а может, даже раньше, в той ночи, когда к нам в дом проник грабитель, или даже с того момента, когда мы нашли кулон. Я потрогала спрятанный у меня на шее шнурок. Контейнер с кулоном холодный и жёсткий прижимался к моей груди. Мне было интересно, светятся ли он сейчас, но проверять это не было времени. Кулон был надёжно спрятан, а судьбой Анни Варт мы займёмся позже. Мне сейчас. Локвуд надел перчатки, дефортично напел на голову свою чудовищную зелёную шапку с помпоном, и мы двинулись вперёд по проходу. Локвуд шёл впереди, подняв высоко над головой зажжённую свечу. В июнь ярком свете танцевали лоскуты паутины. Пройдя несколько шагов, Джорч попросил, чтобы мы остановились, и указал на заложенную кирпичами арку в стене справа. Вот он, первоначальный выход из красной комнаты. Был замурован, когда перестраивали дом. Теперь мы в одном из переходов бывшего монастыря. Отлично, сказал Локвуд. Давайте взглянем на карту. Посмотрим, где Он резко повернул голову. язычок пламени на его свече охнулся, задрожал, стал заметно слабее и бледнее. Мы с Творчим тоже почувствовали, как что-то изменилось вокруг нас. Верный признак того, что гость где-то рядом. Мы вытащили рапира и стали ждать. Еще секунда, и впереди нас, словно ни откуда, появился мальчик. Точнее, призрак мальчика. Светился он очень слабо. Поэтому сложно было сказать, насколько далеко от нас этот призрак. Плывёт ли он по воздуху или касается ногами каменных плит. Под тусклым светом хватало только на то, чтобы мы смогли рассмотреть контуры призрака. Я прислушалась, и мне послышался тихий-тихий плач, хотя лицо мальчика было спокойным и лишённым какого-либо выражения, что характерно для многих призраков. Посмотрите, как он одет, прошептал лорд. Мальчик был совсем юным, моложе меня, светловолосый, коренастый, склонный к полнате, с пухлым, совсем ещё детским лицом. Если нашего дежурчика как следует отмыть и отутюжить, они с этим мальчиком могли бы сойти за двою родных братьев. Призрак мальчика был одет в тёмные брюки и длинную серую куртку, которая была ему явно велика. Что-то в покрое куртки и брюк подсказало мне, что мальчик одет так как одевались лет 20-30 назад. Точнее сказать не могу, потому что довольно слабо разбираюсь в моде. Но цвета знакомой униформы и самое главное, эфес рапир, сделанный в итальянском стиле, не оставляли никаких сомнений. "О, боже", сказала я. "Это же парнишка из Фиттис, тот самый, что умер здесь". Всхлипывание, которое я слышала своим внутренним ухом, сделалось громче. Призрак замерцал, медленно отвернулся от нас и поплыл вдоль прохода. Затем призрачный свет и звук пропали. Вокруг нас вновь не осталось ничего, кроме тьмы и тишины. Кисло-сладкий запах тоже улетучился. Огонёк свечи, как и прежде, стал ровным и ярким. Анна с Эми дрожно выдохнули и снова начали дышать. Мятную конфетку бы сейчас, मनी, кому не обращаясь, сказал Джордж. Он говорил с тобой, Люси, спросил Локвуд. Нет, но явно пытался что-то сказать. В этом вечная загвоздка, когда имеешь дело с призраками. Они никогда ничего тебе толком не скажут. Возможно, мальчик хотел о чём-то нас предупредить, но мы всё равно должны идти дальше. Ничего другого нам не остаётся. И мы пошли по проходу, двигаясь ещё медленнее, чем раньше. Не дальше 3 м от того места, где мы видели явление призрака, показались ступени. Это была винтовая лестница, узкая, круто уходящая вниз. Проход вёл прямо к ней, а на саму лестницу выводила сложенная из небольших камней арка. 4°, градуса, будничным тоном объявил Чорч. Светящийся шкала термометра отражался в стёклах его очков и подкрашивал морозное дыхание от Чорча в зелёном цвете. Похуже нам придётся спуститься вниз, сказал Локвуд. Эта лестница есть на средневековом плане. Джордж. Не помню. Да, кажется, есть. Лестница, соединяющая дортуары с трапезной. Хочешь, чтобы я проверил? Нет, спасибо. Мы начали спускаться по ступеням. Локвуд шёл впереди, я за ним. Джордж был замыкающим. На лестнице мне стало очень неуютно. Это было место куда уже сотни лет не попадал ни единый луч солнечного света. Несмотря на суткий холод, здесь было душно. С обеих сторон на меня наваливались, стискивали древние каменные стены. То и дело приходилось пригибаться, чтобы не влететь лицом в свисающие с потолка шлейфы паутины. От дыма наших свечей слезились глаза. Сквозь слёзы я видела странные бесформенные тени, танцующие на плавной изогнутых стенах. Не споткнись о того парнишку из фитнеса, Локвуд, сказал Чёрч. Он должен быть где-то здесь. Фуд, Чёрч, сердито обернулась я через плечо. Почему ты это сказал? Наверное, потому что нервничаю. Но по крайней мере, честно признался, вздохнула я. Мне тоже не по себе. Мы все сейчас чувствовали себя как-то странно. Наши нервы были напряжены до предела. Нас охватило предчувствие чего-то близкого и страшного. Внешне всё здесь выглядело тихо и спокойно: ни звуков, ни свечения смерти, ни проплывающих облачков плазмы. Но разве это что-то значит? Разве в красной комнате поначалу всё было не точно так же? Лестница вывела нас в маленькое квадратное помещение с замурованными в обеих боковых стенах арками. Локвуд задержался здесь и сказал: "Теперь мы на уровне первого этажа. Может быть, прямо за тем гобиленом. Ну помните с тем подозрительным медведем? Помню", сказала я. "Там еще было холодное пятно. А здесь сейчас три с половиной градуса", доложил Шурдж. "Самая низкая температура во всем доме. Мы подобрались совсем близко к источнику", напряженным тоном добавил он. Теперь лучше не спешить. Лוקвуд вытащил из кармана пачку мятной жвачки и пустил её по рукам. Мошинально двигая челюстями, мы посмотрели вниз. Из той каменной коробки, где мы сейчас находились, лестница убегала дальше вниз, в подвальный этаж. Тут мне в голову пришла одна мысль. Эта лестница, словно вскользь спросила я. Она, она ведь не может быть той самой лестницей, правда? Нет. Не волнуйся, ответил Джордж, чавкая жвачкой за моей спиной. Это другая лестница. Ты уверен? В легендах точно сказано, что кричащая это главная лестница, та, что в вестибюле. Да. Мы продолжили спускаться по ступеням, виток за витком, виток за витком. Свеча в руке локту дозамигала, затем вновь разгорелась. А знаешь, он Джордж остановился. По-шалуйни где так прямо не сказано, что это главная лестница в вестибюле. Везде просто упоминаются какие-то древние ступени. Но все давным-давно решили, что речь идет о главной лестнице, наверное, потому, что на ней резные драконы, подставки для черепов и все такое. Правильно, они решили. Но если в этом доме и есть крячущая лестница, то это должно быть та главная в вестибюле, правда? Ага. Даже не смотря на то. что мы не нашли на ней никаких следов потусторонней силы, но здесь мы тоже их не нашли, с непривычной для него твёрдостью ответил Джордж. Кричащая лестница это всего лишь легенда. Всё вроде бы говорило о том, что так оно и есть. И я ни на минуту в этом не сомневалась. И только для того, чтобы перепроверить и окончательно успокоиться, я, сняв с руки перчатку и сунув её в карман куртки, Из чистого любопытства, не более того, провела пальцами по каменной стене, вдоль которой мы спускались. Уф. К своему облегчению, я не почувствовала ничего, кроме обжигающего холода. Это был бездонный, сухой, безжизненный холод, насквозь пропитавший камни за многие-многие годы, за столетия. Холод защепал мою кожу, электрическим разрядом пробежал по волосам. по затылку. Ощущение было неприятным, ну и только. Просто холод. Я уже готова была оторвать руку от стены, как вдруг услышала звуки. Поначалу слабые, они быстро приближались, становились громче. Грохотали сапоги, звенела сталь. Лестничный колодец наполнялся этими звуками, затем к ним начали добавляться мужские голоса. Много голосов. Шелест плащей. скрип сапуг, лязг мечей. Ещё мгновение, и волна звуков окарушила нас со всех сторон. Я улавливала запах горящей смолы, дыма и пота, ощущала непередаваемую вонь, которую испускает животный страх. Кто-то кричал на языке, которого я не понимала, но это явно был вопль отчаяния, мольба о помощи. Взвёл колочуга, раздался тяжёлый удар, за ним стон от боли. Сверху, снизу набегали, грохотали сапоги. С каждым нашим шагом всё сильнее, всё ощутимее и ужаснее становилась окружающая нас атмосфера. Теперь я слышала уже не один умоляющий о пощаде голос, а несколько голосов. Крики становились всё громче, всё отчаяннее и пронзительнее. Громче, громче, ещё громче. Вскоре в скорби этих жутких криках утонули все остальные звуки. Не стало слышно ни топота сапог, ни звона стали. Остался лишь душа раздирающая, идущий откуда-то из недр земли истерический вопль уфуса. Я отдернула руку от стены. Все звуки исчезли. Я глубоко вдохнула, пропахший дымом воздух и внимательно присмотрелась к стене. На мгновение мне показалось, что изменилась моя собственная тень, стала выше, тоньше, угловатее, сутуле. Нет. Слава богу, показалось. Тень у меня всё та же, и звуки стихли. Я натянула перчатку на онемевшие от холода пальцы. Всё кончилось. Кончилось как бы не так. Крики, пока ещё слабые и далёкие, возвращались. А, парни, позвала я. Локвуд обернулся ко мне, замер как вкопанный, а затем крикнул: "Ну, конечно, какой же я идиот!" Мы с Джорчем стояли и смотрели на него. Что? спросил Джордж. Что такое? Он же всё время был у нас перед глазами, всё это время. Что было у нас перед глазами? Ответ на все вопросы. Ах, какой же я дурак. Я нахмурилась и, приложив к голове обтянутую перчаткой руку, стала слушать. Я очень внимательно вслушивалась. Погоди, Локвуд, сказала я. Разве ты не слышишь? Всё, с меня хватит, заявил Чорч. Локвуд, ты очень странно ведёшь себя в последнее время. Объясни нам, что происходит. Понятно, что это как-то связано с Фэйрфаксом. И поскольку именно из-за работы на него мы оказались в такой опасности, я требую объяснений. Я всё объясню, кивнул Локвуд. Обязательно. Только сперва мы должны найти источник, а потом нет, упёрся Чорч. Так не пойдёт. Говори сейчас. Крик накатывал волной, пока ещё слабый, но быстро набирающий сил. Пламя свечей заколыхалось. По стенам побежали искривлённые тени. "Локвуд, умоляюще воскликнула я. Слушай, сейчас не время для объяснений, Джордж", сказал Локвуд. Мы должны быть на чеку. Скажи быстро и коротко. Нет, вы оба заткнитесь. Они уставились на меня. Я вцепилась пальцами в свои виски, стиснув зубы. Идущий из стен ужасный звук набрал полную силу. "Неужели вы не слышите?" прошептала я. "Она кричит". "Что?" нахмурился Локвуд. "Нет, мне так не кажется. Уведите меня отсюда. Это та самая лестница. Нам нужно уходить немедленно". Лук вот был достаточно хорошим лидером, чтобы не прислушаться к такому настойчивому предупреждению. Хорошо. Он схватил меня за руку. Мы поможем тебе спуститься вниз. Может, там ты перестанешь слышать этот шум. Может быть, только ты люс и способна. Он не договорил и судорожно сжал мою руку. Я почувствовала, как он покачнулся на ступенях. Это накатило новая волна звука. Она впервые пробилась сквозь какой-то барьер и стало слышно людям с менее чувствительным слухом, чем мой. Я оглянулась назад. Джордж что же застыл на месте, широко раскрыв глаза. Он что-то сказал, но я его не услышала. Таким громким был крик. Вниз, крикнул Локвуд. Вниз. Его я тоже не услышала, прочитала это слово только по его губам. Локвуд шатался, но по-прежнему твердо держал меня за руку. Затем он потащил меня вниз. За нами, зашав ладонями уши кивалил Джордж. Мы помчались сквозь чередующиеся полосы света и тьмы. Колыхались огоньки свечей, как безумные плясали на стенах наши тени. А вокруг все нарастал и нарастал крик. Он лился прямо из ступеней и каменных стен. Его громкость стала ужасающей. Звуковые волны били нас словно кулаками. В этом крике было столько страдания и боли, что нас выворачивало наизнанку. Голова готова была расколоться, весь окружающий мир крушился и плыл перед глазами. В этом крике слышался страх смерти, отчётливый, бесконечный. Этот страх окружал нас, впивался в мозг. Он убивал. Вниз, вниз, поворот, ещё поворот. И вот уже в какой-то момент Пляшущие на стенах тени стали не нашими, чужими, более тёмными. Это были тени фигур в рясах с опущенными на лица капюшонами, торчащими из широких рукавов тонкими, высохшими руками. Вниз, вниз. Мы уже не бежали, мы валились, катились, разрывая на лету полотнище хрустящей липкой паутины. Поворот, ещё поворот. Фигуры в рясах неслись по стенам вровень с нами, не отставая ни на шаг. Они тянули к нам свои костлявые длинные пальцы. Ступени лестницы, казалось, не будет конца. Крик раскалёнными гвоздями впивался в наши черепа. Мне хотелось сейчас только одного чтобы он оборвался, прекратился. Мы скатились с последней ступени и оказались в маленькой квадратной комнате. Здесь мы повалились на пол. Свечи выпали из наших пальцев и покатились в разные стороны по каменному полу. у нас крушились головы нам никак не удавалось подняться на ноги крик не прекратился гнавшиеся за нами фигуры сошли с лестницы и начали расплываться по стенам комнаты продолжая свой безумный танец на запястьях их костлявых рук болтались разорванные верёвки монахи ахнула я это монахи те самые которых здесь убили согласно легенде их было семеро семи рамонахов, которых утопили в колодце за их чудовищную ересь и богохульство. Я подняла голову, взглянула вдоль выложенного каменными плитами пола. В свете откатившейся в сторону, но не погасшей свечи, я увидела этот колодец, широкое, круглое, угольно-чёрное отверстие в центре пола. А рядом с ним, между нами и отверстием колодца, лежала маленькая высохшая фигурка Кучка костей из тлеющих тряпок, контуры которых сгладили толстые слои паутины. Это был тот самый мальчик из агентства Фиттис. Шея его была повернута под неестественным углом, из рукава серой куртки высовывалась костлявая рука. Создавалось ощущение, что бедняга стремился к отверстию колодца, чтобы ринуться в его бездонную тьму. Прежде чем крик убил его. Мальчик из агентства фитнес успел добраться почти до самого конца лестницы. Я представила, как он летел вниз по ступеням и как упал с последней, сломав себе шею. Ну что ж, ему повезло хотя бы в том, что его смерть была скорой. Окружавший, давивший со всех сторон крик сводил меня с ума. Я заставила себя подняться на ноги. Поверьте, это не так легко сделать, если у тебя не осталось сил ни двигаться. не думать. А рядом со мной с таким же усилием поднялись на ноги Локвуд и Джордж. Из уха Локвуда сочилась струйка крови. Пошатываясь, словно пьяный, он схватил нас Джорджем за воротники, подтянул к себе. Ищите источник. Он должен быть где-то здесь, где-то в этой комнате, крикнул он и оттолкнул нас. Джордж, пошатываясь, неосторожно приблизился к стене. Из неё вытянулась полупрозрачная костистая рука с длинными пальцами, с болтающимся на запястье обрывком верёвки, и потянулась к Джорджу. Лูก вот оказался проворней. Он выхватил солёную бомбочку и швырнул её в стену. Вспыхнули, загорелись зелёным пламенем крупинки соли. Рука отдёрнулась назад. Тень на стене скорчилась и принялась извиваться как змея. Все втроём Лок вот Джордж и я на подгибающихся ногах мы отправились осматривать комнату. Результат оказался плачевным. Кроме лестницы, в комнате не было другого выхода. В ней вообще не было ничего, только каменные стены и темнеющее в полу отверстие колодца. Вспышка белого пламени, волна соли и железа. Этот Джордж швырнул свою банку с греческим огнём в тень, притаившееся в дальнем углу комнаты. со стен посыпались крошки строительного раствора. вся комната покачнулась. на мгновение силуэты в углу исчезли, затем появились вновь и продолжили свой танец на стене. нас охватило отчаяние. оно и повело нас в безрассудную последнюю атаку. железные опилки, соленые бомбочки, вспышки мы швыряли их в стены, пытаясь уничтожить призрачные тени. Больше всего на свете желая оборвать ужасный и изматывающий душу крик. Трещали камни стен, поднимались клубы дыма, корчились в огне толстые нити паутины. По всему полу разлетались, переливаясь всеми цветами радуги, горящие крупинки соли и железа. Но тени убитых монахов по-прежнему продолжали танцевать на стенах, и по-прежнему разрывал наши головы и сердца их ужасный крик. Дела было плохо. Если сказать честно, хуже некуда. На меня вдруг навалилась свинцовая усталость. Нам никогда не найти источник, и теперь, когда кармашки рабочих поясов и портупей опустошены, когда всё орудие использовано, и это не принесло успеха, когда мы растратили всю оставшуюся энергию на этот безрассудный последний бой, я замедлила движение, потом вообще остановилась. Оглянулась по сторонам. Джурчов в слепую наносил удары рапирой, не понимая, по всей видимости, попадает он при этом по стене или нет. Но если и попадает, то что толку? Локвот стоял рядом с Калотцем, нахмурив брови и дико озирался по сторонам, пытаясь найти выход из сложившейся ситуации. Бедный Локвот! Выхода из этой ситуации нет. Наши способности, опыт, наш дар оказались бессильными. Боеприпасы израсходованы. Я уронила руки и низко опустила голову. Мы никогда не найдём источник, и никогда. Никогда, никогда не прекратится этот крик. Если только я тупо посмотрела на колодец. Какая же я глупая. Есть, есть способ оборвать этот крик. Есть способ перейти из крика в тишину, от невыносимой боли к миру и покою. И этот способ очень прост. Джордж выронил рапиру, опустился на колени возле нижней ступени лестницы, съёжился и обхватил голову руками. Позади него на стене ле ковали, торжествующе приплясывая тени. Я медленно двинулась вперёд. Передо мной был выложенный из кирпичей бордюр колодца, за ним бездонная, желанная, дарящая покой тьма. Да, это был лёгкий путь, и очевидно, Подспудно я думала о таком бегстве уже давно. Это был тот путь, о котором на шёптал мне дом, когда я стояла, прислушиваясь в вестибюле несколько часов назад, целую вечность назад. Уже тогда я смутно понимала, куда и к чему собирается вести меня холл. Он делал это постепенно, осторожно, шаг за шагом. Сначала появление слабеньких призраков первого типа, призрачный туман, Злобные шепчущие голоса, потом кровавая комната и в конце стремительное, неудержимое падение с лестницы. Здесь всё всегда заканчивалось. На этом самом месте. Там, где посреди невыносимого крика открыто окно в тишину, в вечный покой. Сейчас я это поняла, и всё стало очень просто. Всего пара широких шагов и крик прекратится навсегда. Настанет тишина, и я стану частью этой тишины. Я быстро сделала первый шаг, но когда начала второй, мою грудь неожиданно пронзила боль, резкий холодный спазм. Я приостановилась, схватилась пальцами за висящий у меня на шее шнурок. Да, эта вспышка энергии шла от кулона. Я ощущала её даже сквозь серебряное стекло. Сколько хлопотам мне выпало с этой Анни Варт? И они остаются до самого конца. Впрочем, теперь это уже ровным счётом не имеет никакого значения. Анниварт исчезнет вместе со мной. Раскрытый зев колодца ждал меня, как много он обещал, как манил. Я не могла больше ждать и не чувствую ничего, кроме облегчения, сделала последний шаг и перешагнула через край. И повисла над чёрной бездной. Кто-то схватил меня. Кто-то крепко меня держал. Кто-то оттащил меня назад на безопасные каменные плиты пола. Локвуд. Его лицо было измученно, волосы растрёпаны, пальто разорвано и покрыто пятнами плазмы. Поворотничку рубашки стекала струйка крови. Он ещё крепче обхватил меня за талию и притянул к себе. "Нет", сказал он мне прямо в ухо. "Нет, Люси, это не выход". Он отпустил меня, наклонил голову, сбросив на пол висевшую у него на плече свернутую кольцом цепь. Спички, крикнул он, дай мне твои спички и твою цепь тоже. Он схватился за свой пояс. Мне нужно все железо и все серебро, которые у тебя остались. Дай мне свои печати. Ну давай же. Мы кретины. Колодец и есть источник. Гости именно в нем. Силы его воли. Проломилась ко мне сквозь призрачный захват, пробилась сквозь засасывающее болото оцепенения, в которое погрузил меня нескончаемый крик. Я сбросила свои цепи, отстегнула печати, открыла кармашек на поясе и вытащила коробок специальных спичек, которые выпускает Санрайз. Лок в тем временем вытащил из своего пояса последнюю вспышку, ту самую большую с темно-красной наклейкой. у десятиёрнной мощности и длинным длинным запальным шнуром. Такой запал позволяет отбежать на безопасное расстояние. Затем он вытащил карманный нож и обрезал Бигфордов шнур, оставив от него лишь коротенький хвостик. "Давай", крикнул он. "Поджигай конец". Не успев договорить, он уже отошёл от меня. Волоча наши цепи к отверстию колодца, сгибаясь под их тяжестью, И тяжестью продолжающегося невыносимого крика. Всем тени на стене прекратили свой танец, замерли, неожиданно насторожились. Из каменных стен к нам потянулись призрачные руки. Вслед за ними впервые высунулись наруфы и прикрытые капюшонами головы. Я зажгла спичку и поднесла её кончик к у промасленного запального шнура. Вспыхнуло искра. По шнуру побежал оганёк. Локвуд сбросил в колодец наши цепи и серебряные печать, вернулся назад, выхватил у меня банку со вспышкой и крикнул, что есть силы. Беги, Люси, беги к лестнице. Но я не могла тронуться с места. Меня по-прежнему неудержимо тянуло к колодцу. Я чувствовала себя попавшей в смолу мухой. У меня не было сил даже повернуться. Теперь гости целиком вышли из стен и со всех сторон двинулись к нам. Два призрака почти добрались до Тёрчша, который по-прежнему скорчившись сидел на полу. Остальные призраки направлялись к нам. Под ослепшими капюшонами стали видны их белые костяные лица с темными провалами глазниц, со скаленными вечной ухмылки зубами, а крик становился все сильнее, перейдя все мыслимые границы. Луквуд встал на край колодца, держа в руке серебристый цилиндр. Бигфордёв шнур на нём догорел почти до самого конца. Мгновение, и он швырнул цилиндр в колодец. Огонёк шнура мелькнул в темноте и исчез. Локвуд обернулся. Я увидела его измождённое бледное лицо, встретилась взглядом с его тёмными глазами. Тени в капюшонах подобрались к нам, уши почти вплотную. Затем крик резко оборвался. Призрачные тени замерли. И в этот миг весь мир взорвался и исчез в беззвучной ослепительной вспышке, безжалостного белого света.